тогда как новых законов и указов не признавал. Занятие контрабандой он рассматривал как свою привилегию. Для него было делом чести курить только контрабандный табак. Держал себя махо с достоинством и не любил зря болтать. Но, заговорив, он употреблял цветистые воскопарные обороты. Его хвастливость и фантастическое вранье служили для поэтов источником вдохновения и славили за пределами Испании. Махо был гордец. Никто не смел наступить ему на ногу или хотя бы косо на него посмотреть. Он вечно враждовал со щеголем из среднего сословия этим метром. Для Махо и Махи не было лучше удовольствия, как подпортить изысканный наряд сынка зажиточных горожан или растрепать замысловатую кофе рущей галихи. Полиция избегала иметь дело с Махо, да и вообще избегали с ним связываться, потому что он отличался неуживчивым нравом и по любому поводу пускал в ход крепкое словцо или кулаки, а то и нож. В борьбе с просвещением и разумом, с французским духом, с революцией и всем, что с нею связано, Махо был надежнейшим союзником престолы и церкви. Махо любил роскошные королевские дворцы, красочные выезды грандов, великолепие церковных процессий. Он любил быков, лошадей, флажки и шпаги. И в своей необузданной национальной гордости с недоверием и ненавистью смотрел на носителей просвещения, на либералов, на франкофилов, которые хотели все это упразднить. Тщетно передовые писатели и государственные деятели обещали ему лучшие жилище больше хлеба и мяса. Махо готов был от всего отказаться, лишь бы ему оставили его излюбленные игры и пышные празднества. Недаром пеструю и восторженную толпу зрителей на этих празднествах составляли именно махи и их кавалер В театрах они занимали весь партер, составляли основное ядро Чорисо и Полако, Они бунтовали, когда были запрещены народные и священные действа, где Христос, едва сойдя с креста, менял терновый венец на ледяную повязку, на одежду махо и вместе с другими участниками страстей Господних отплясывал сигидилью. Махо был страстным приверженцем аутодафе и не менее восторженным приверженцем боя быков. Он возмущался, когда тореодоры или быки или осужденные грешники плохо умирали. Сильнее всего он придирал малодушие. В любви Махо был горяч, щедр и непостоян Он охотно одаривал возлюбленную дешевыми побрякушками, колотил ее, стоило ей не угодить ему, и требовал подарки назад, когда бросал ее или она его бросала. Маха, не задумываясь собирала до нитки влюбленного щеголя. Замужняя Маха тоже держала при себе состоятельного кортеху, а то и двоих. Мужчины и испанцы считали, что Маха обладает теми качествами, которые они особенно ценили в женщине. На улице она королева, в церкви ангел, а сатана в постели. Да и чужеземцы утверждали, что ни одна женщина в мире не сулит и не дарит столько сладострасти, утеха и упоения, сколько настоящая маха. В своей знаменитой книге об Испании посол Людовика XVI Жан-Франсуа де Боргуэн очень красноречиво распространяется о бесстыдстве и распущенности махи и еще красноречивее о соблазне сладострастии сладострасти, исходящем от нее. Махо считал себя носителем испанского духа, ни на йоту не уступая в этом знатнейшим грандам, и также смотрела на него вся Испания. Лишь тот, в ком было что-то от Махо, признавался настоящим испанцем, Махо и Маха были излюбленными героями сайнетов и и излюбленной темой для писателей и художников. Даже гранды... И грандессы не считались запрещением надевать костюмы Махо. С превеликою охотой наряжались они в эти пестрые одежды. Часто в разговор они вставляли меткие словечки Махо. грандом знатным горожанкам, нравилось играть роль махи.